Группа конституционально-глупых Последним заключительным аккордом учения в конституциональных психопатиях является группа людей конституционально-глупых. Эта группа также находится на границе между психическим здоровьем и психической болезнью. Это люди врожденно-ограниченные, от рождения неумные, безо всякой границы, как само собой разумеется, сливающиеся с группой врожденной отсталости, идиотией, олигофрении Мы не можем здесь заниматься рассмотрением вопроса о причинах, вызывающих в жизни интеллектуальную дефектность этого рода людей. Нашей задачей является только подчеркнуть, что среди конституциональных психопатий, в том числе и объеме этого термина, какой ему предается в этой работе, надо отвести место и тем лицам, отличительным свойством которых является врожденная умственная недостаточность. И это именно те случаи, оценивая которые как случаи глупости и ограниченности, мы обыкновенно не в состоянии сказать, что здесь нормально что уже ненормально. Подобного рода люди иногда хорошо учатся. У них сплошь и рядом хорошая память. Не только в средней, но даже и в высшей школе. Когда же они вступают в жизнь, когда им приходится применять их знания к действительности, проявлять известную инициативу, они оказываются совершенно бесплодными. Они умеют себя держать в обществе, говорить о погоде, говорить шаблонные банальные вещи, но не проявляют никакой оригинальности. Отсюда выражение «салонное слабоумие». Они хорошо справляются с жизнью лишь в определенных, узких, давно установленных рамках домашнего обихода и материального благополучия. С другой стороны, сюда относятся элементарно простые, примитивные люди, лишенные духовных запросов, но хорошо справляющиеся с несложными требованиями какого-нибудь ремесла, иногда даже без больших недоразумений, работающие в торговле, даже в администрации. Одной из отличительных черт конституционально ограниченных является их большая внушаемость. Их постоянная готовность подчиняться голосу большинства, общественному мнению. Что станет говорить княгиня Мария Алексеевна? Это люди шаблона, банальности, моды. Это тоже люди среды, но не совсем в том смысле, как неустойчивые психопаты. Там люди идут за ярким примером этой среды, за пороком, а здесь, напротив, за благонравием. Конституционально ограниченные психопаты всегда консерваторы. Из естественного чувства самозащиты они держатся за старое, к которому привыкли, к которому приспособились, и боятся всего нового. Это те нормальные люди, о которых Кюльер говорил, что в тот самый день, когда больше не будет полунормальных людей, цивилизованный мир погибнет. Погибнет не от избытка мудрости, а от избытка посредственности. Это те нормальные люди, которых Ферри... Сравнивают с готовым платьем из больших магазинов. Здесь действует только закон подражания. Как людям с резко выраженной внушаемостью им близко, им свойственно все человеческое, все людские слабости и, прежде всего страх и отчаяние. Они очень легко дают реактивное состояние, вслед за соответствующими травмами. Острый параноид после ареста и пребывания в тюрьме, острую депрессию после потери имущества, острую похондрию после страшного диагноза и так далее, и так далее. Конституционально глупым надо отнести также и тех своеобразных субъектов, которые отличаются большим самомнением и которые с высокопарным торжественным видом изрекают общие места, или не имеющие никакого смысла витиеватые фразы, представляющие набор пышных слов без содержания. Хороший образец, правда, в шаржированном карикатурном виде, изречение Казьмы Прудкова. Может быть, здесь же надо упомянуть о некоторых резонерах, стремление которых иметь о всем свое суждение ведет к грубейшим ошибкам, к высказанию в качестве истин нелепых сентенций, имеющих в основе игнорирования элементарных логических требований. Не лишне подчеркнуть, что по отношению ко многим видам конституциональной глупости подтверждается изречение знаменитого немецкого психиатра, что они могут, умеют, больше чем знают, в результате чего в грубой элементарной жизни Они часто оказываются даже более приспособленными, чем так называемые умные люди. Наконец, нельзя не упомянуть здесь также и об отношении, существующем между психопатией и гениальностью или высокой одаренностью. Здесь надо исходить из того факта, что в нерезко выраженной форме те или другие психопатические особенности присущи почти всем и нормальным людям. Как правило, чем резче выражена индивидуальность, тем ярче становятся и свойственны ей психопатические черты. Не мудрено, что среди людей высокоодаренных, с богато развитой эмоциональной жизнью и легко возбудимой фантазией, количество несомненных психопатов оказывается довольно значительным. Чтобы правильно оценить это обстоятельство, надо еще помнить, что в создании гениального произведения принимают участие два фактора – среда, эпоха и творческая личность что многие психопаты именно благодаря своим психопатическим особенностям должны быть гораздо более чуткими к запросам эпохи, чем так называемые нормальные люди после сказанного «понятно само собой». Историю интересуют только творение и главным образом те его элементы, которые имеют не личный, индивидуальный, а общий, неприходящий характер. Творческая личность, отступая перед историей на задний план, по своей биологической ценности вовсе не должна обязательно иметь то же положительное значение, какой объективно принадлежит соответствующей области ее творению. Спор о том, представляет ли гениальная личность явление дегенерации или прогенерации, по существу бесплодина является в значительной мере результатом незакономерного смешения биологической и социологической точек зрения.